Глава двадцать четвертая. Две восковые фигурки. Елена Федоровна и Марат Закревской ждали Платона и его спутницу на дорожке у главного корпуса Академии. Машина остановилась перед воротами Академии. Платон выбрался наружу и открыл дверь со стороны пассажирского сиденья. Из машины вышла Кадиша Деллафуэнта, крепко сжимая ручки большой потрепанной сумки. Она окинула тяжелым равнодушным взглядом здание, освещенное уличными фонарями, затем кивнула директрисе Закревскому. — Каждый раз, когда я ее вижу, у меня мурашки по коже, — тихо призналась Марата Елена Федоровна. — И это не страх. «Похоже, ощущение у человека обычно вызывает вид ядовитой змеи. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю. Иногда некроманты действуют таким образом на людей», — согласился Закревский. «Я и сам обычно стараюсь держаться подальше от подобных личностей. Но Платон прав. Без помощи нам просто не обойтись. В последнее время некромантия стала чрезвычайно редким даром. Им владеют единицы». Только поэтому я и согласилась снова принять ее в пандемониуме», — вздохнула директриса. «Добрый вечер, господа», — сухо поздоровалась Кадиша Делла подходя. «Что, снова не можете справиться с происходящим?» «Иначе бы мы тебя не пригласили», — сухо ответила Елена Федоровна. А сын, Елена. Я понимаю, как нелегко тебе приходится». В наше время здесь не толклось, только людей, обладающих необычными способностями. Истинной магией владели лишь единицы, но после метеоритного дождя все изменилось. Пророчество исполнилось, хоть мы этого и не желали, — кивнула директриса. Нам остается лишь смириться и попытаться приспособиться к новому миру. У кого-то это выходит лучше, у кого-то хуже, но хватит разговоров. Давайте поскорее покончим с этим. — Я не возражаю, — согласилась жрица. — Так где обитали ваши чересчур талантливые ученицы? «Я провожу», — Елена Федоровна пригласила гостей следовать за собой. Вчетвером они направились к женскому корпусу и вскоре вошли в просторную гостиную. Кадиша осмотрелась и покачала головой. «С моего последнего визита тут мало что изменилось. А ведь шестнадцать лет прошло». «Мы стараемся хранить традиции», — ответила директриса. «Правда, в последнее время это удается с большим трудом». Лариса Аркадьевна уже ждала их у входа в комнату, где еще совсем недавно жили вещи и сестры. Кадиша де Лафуэнте приветствовала ее едва заметным кивком головы. Лариса молча кивнула в ответ и распахнула дверь. Все вошли внутрь. По коридору мимо комнаты тут же деловито забегали ученицы в пижамах и домашних халатиках. Все они бросали любопытные взгляды на гостей и пытались услышать хоть что-нибудь из разговора взрослых. Пришлось Ларисе плотно прикрыть дверь. Жрица Вуду поставила сумку на пол и осмотрелась. Она находилась в обычной девчачьей комнате с веселенькими розовыми обоями в желтый цветочек. На стене у окна висел большой постер певца Демиана, а рядом с ним оккультные плакаты с пентаграммами и магическими рунами черного цвета. Дверцы шкафов были распахнуты, на полу валялись носки и белье. Собирались хозяйки комнаты в большой спешке. Это было видно невооруженным взглядом. «О да!» — кивнула Кадиша Далафуэнта, потирая ладони. «На первый взгляд ничего особенного. Но я чувствую, что здесь не обошлось без темной магии. Она оставила в комнате свой след. Он вся еще висит в воздухе». «Ничего не ощущаю», — призналась Лариса Аркадьевна. «Кстати, я обыскала комнату очень тщательно. Книги воскресения здесь точно нет. Видимо, они забрали ее с собой. Но зато я нашла вот это...» Она наклонилась и вытянула за край небольшой половичок, лежащий под кроватью одной из девушек. На половичке лежали обгоревшие черные свечи и обрывки пеньковых веревок завязанными на них узелками. Сам половик был покрыт аккуратными меловыми линиями, складывающимися в небольшую пятиконечную звезду. Среди веревочек и огарков свечей виднелись и пучки обгоревших человеческих волос. «Что требовалось доказать?» — ухмыльнулась Кадиша. Она подняла с коврика волосы и тщательно к ним принюхалась. «Смердят!» «Волосы погибшей девчонки наверняка вытащили из расчески. Примитивнейшая магия, но она сработала, что очень странно. Признавайтесь, кто из этих двух обладает способностью к некромантии?» Елена Федоровна и Лариса Аркадьевна изумленно на нее уставились. «Некромантия?» — нахмурился Платон Евсеевич. «У этих соплячек ты в этом уверена?» «Уж некромантку-то я чую сказала Кадиша. «Все эти фокусы с призывом мертвецов, без способностей, полученных при рождении, тут ничего не выйдет. Одна из девчонок точно является некроманткой, именно она заводила в этой шайке вещих сестер». — А может, Тоби? — спросил Лариса Аркадьевна. — Вряд ли. Дар некроманти очень редок. Чтобы сразу две, но еще и живущие в одной комнате, такого просто не может быть. «Итак, что нам известно? Здесь жили три подруги, первоначально обладающие способностями к пророчеству и предсказаниям», — начал перечислять Марат Закревский. «Одна из них была убита. Две других решили отомстить. Взяли волосы погибшей, выкрали книгу с подходящими заклинаниями и теперь призывают ее дух для мщения». «Ни одну книгу», — сообщила ему Елена Федоровна. «По словам Алисы, в библиотеке пропало двенадцать книг по черной магии». «Хорошие новости, ничего не скажешь. Королевский зодиак такому точно не обрадуется. Как нам найти этих девчонок? Есть ли способ?» «Тауматургия», — немного подумав, ответила Кадиша. «Самый действенный метод». «Думаешь, мы не пробовали?» — хмыкнула Лариса Аркадьевна. «С этого мы и начали. Но кулон на карте города их не показывает». Либо они уехали из Клыкова, либо сумели возвести мощную магическую защиту. Но лично я сильно в этом сомневаюсь. Такое под силу лишь опытным магам, а они всего лишь девчонки. — Которые сумели расшифровать иероглифы в старинной книге и призвать призрака, — усмехнулась Кадиша. — Таким и защиту возвести вполне по силам. Но если обычно эта уматургия не помогла, есть еще один способ. Но мне понадобятся их волосы. Елена Федоровна тут же отправилась в ванную комнату. «Нам повезло», — сказала она, выходя через пару минут. «Собирались в опыхах. Даже косметички оставили». Она вышла, держа в руках две пластмассовые расчески. «Отлично», — кивнула Кадиша. Открыв сумку, она начала доставать из нее различные предметы. На свет показались черные свечи, небольшие комки воска, миниатюрные статуэтки из черного блестящего камня. «Нужен огонь», — сказала она между делом. и крок силы». Платон, понимающий, кивнул. Он ногой запихнул коврик обратно под кровать, вытащил из кармана пиджака позолоченный футляр, похожий на тюбик из-под помады, и открыл его. Внутри оказался кусок красного мела. Платон Далманский принялся чертить на полу идеально ровную пентаграмму примерно с метр диаметром. Тем временем Марат Закревский расставил в пяти углах звезды черные свечи и зажег их. Лариса Аркадьевна взяла в руки комок воска и принялась тщательно разминать его, изредка нагревая над пламенем свечей. Кадиша де Лафуэнте, глухо бормоча затейливые заклинания, скатала пальцами волосы одной из девушек в узелок, затем протянула руку Ларисе, та подала ей воск. Жрица Вуду принялась лепить из разогретого воска фигурку, вдавливая в нее пучки волос, затем вставила в комок воска веревочный фитиль и принялась его тщательно замазывать. «В моей сумке есть бутылка», — сказала она, ненадолго прервавшись. «Достаньте ее». Елена Федоровна вытащила небольшую квадратную бутыль темного стекла и подала ее Кадише. Та, продолжая бормотать слова силы, вынула пробку и брызнула из бутылки в центр пентаграммы, начерченной Платоном Далмацким. Черные свечи затрещали, начали чадить, потом пламя загорелось ярче. Еще несколько темных капель упало на восковую фигурку. «Кровь?» — поинтересовалась Лариса Аркадьевна. Чарного козла!» — подтвердила жрица. «Иногда хорошо заменяет человеческую, когда под рукой нет нужных ингредиентов». Услышав это, Елена Федоровна и Платон Евсеевич напряженно переглянулись. Вскоре жрица закончила лепить вторую фигурку, тоже с волосами второй девушки и веревочным фитилем, затем протянула обе куколки Елене Федоровне. «Это не просто тотемы, а черные свечи», — пояснила она. «Чтобы отыскать девчонок, вам придется ночью покататься по городу. Темнота — обязательное условие. При дневном свете заклинание может не сработать. Держите свечи наготове, но на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов. Если кто-то из беглянок окажется поблизости, нужная свеча загорится. И тут уже все зависит только от вас». — Каков радиус действия тотема? — спросил Марат. — Обычно метров пять-шесть, — ответила Кадиша. — В Клыково узкие улочки, так что этого вполне достаточно. Если, конечно, они не скрываются где-то за пределами города. В лесу отыскать их будет непросто. Слишком много открытых мест, слишком большая территория. — Думаю, что в лес они не сунутся, — уверенно заявила Елена Фёдоровна. Городские девчонки, привыкшие к благам цивилизации, такие обычно за черту города не выходят. — Вам виднее. — Спасибо за помощь, Кадиша, — поблагодарила жрицу — Думаю, теперь мы справимся. — А ты сможешь призвать дух Лены Симбирцевой? — спросил вдруг у Кадиши Платон Далмацкий. — Может, она назовет нам имя своего убийцы? — Да, вещи и сестры мстят за погибшую подругу, но мы до сих пор не знаем, кто именно ее убил. — У вас есть ее волосы? — поинтересовался в ответ Кадиша. — Магия мертвых строится только на этом. Волосы, обрезки ногтей, частицы кожи, другие части тела. — Мерзость какая! — поморщилась Лариса Аркадьевна. — Зато всегда срабатывает! — мрачно усмехнулась Делефуэнте. — Сомневаюсь, что мы найдем нечто подобное, — задумчиво произнесла Елена Федоровна. — Тело давно увезли в санкт петербург Возможно, ее уже похоронили, но Алики и Татьяны наверняка что-то должно быть. Найдем их — все выясним. — Когда найдете, тогда и сможем поговорить с духом, — кивнула Кадиша. — Если получится, конечно. Они очень неохотно отзываются. Особенно это касается жертв убийств. В противном случае все местные следователи были бы моими постоянными клиентами».